Глава двадцать первая. Златовласая отличилась, приготовив для жениха танец. Наверное, император оценит, а мне уже все равно. Во мне бокал шампанского, и мне хорошо. Хорошо, тепло, и в голове веселые пузырьки лопаются. Рядом со мной блюдо с фаршированными кальмарами. Мы неплохо смотримся вместе. Съев три штуки, я простила Адриана де Камелье за то, что он так коварно бросил меня на первом испытании. Только бы его опять не подрали. Цирихи ведь и отравить могут, если укусят. А их шипы, если выстрелят, потом не вытащишь, а рана загноится. Златовласая старалась, нарядилась в платье восточного стиля, оголила живот смело, извивалась, пытаясь двигаться на манер танцовщиц с материка. Император смотрел равнодушно, присытился. Он наверняка и не такое видел. Если он и был чем-то удивлен, то лишь когда я попросила передать шкатулку графу. Выражение лица было красноречивым, забавно растерянным. Когда танец закончился, императору, то есть жениху, дали возможность передохнуть. Можно подумать, он утомился. Мне же было настолько прекрасно, что уже ничего не важно. Отбор определенно стоил того, того, чтобы наесться деликатесов до ощущения полного удовлетворения и мысленно стонать от удовольствия, словно невоспитанный ребенок. У меня сейчас такое блаженное умиротворение, что я халатно пропустила приближение монарха. Хотя, впрочем, повернулась, нацепив на лицо сияющую улыбку, и поприветствовала к Никсонам. «Добрый вечер, ваше господин де Камелье», «Не выйдет из меня тайного служащего?» «Мисс Сноул?» Император усмехнулся, опуская голову. «Вы столь же красивы, как и проницательны. Позвольте спросить, как вы догадались?» Дело Делана задумалась и ухватила бокал с подноса мимо проходящего официанта. «Господин де Камелье вряд ли бы оставил трость. Он не закладывает руки за спину. Он...» «Знаете, у вас энергетика разная, а ведьмы очень чувствительны к ней». Император смирил меня лукавым взглядом и облизал губы, уже не стараясь подражать Адриану. «Этого я не учел. Я мало разбираюсь в особенностях ведьм. Зато граф хорошо». Ровно заметила я и сделала глоток шампанского. «Второй бокал пошел. Ух!» «Да, и я на него полагаюсь», — признался император, машинально закладывая руки за спину. «Вы так и не ответили. Что вас с Адрианом связывает?» «Хотела бы и я знать», — усмехнулась и смело посмотрела в темные, глубокие глаза императора. «Не стоило мне пить. Храбрая стала. Дурная». «Вы потрясающая женщина», — внезапно охрипшим голосом заметил он. Вы пробуждаете во мне первобытные желания и инстинкты. А я охотник, Кара. Это угроза. Я потеряла всякий интерес и сделала еще глоток. Кальмары привлекают больше. Вы же знаете, что я не могу вам ничего ответить. Уточнила на всякий случай. Император качнулся на пятках и поинтересовался настороженно, впиваясь в меня острым взглядом из-под хищных бровей. А что бы вы ответили графу на такое заявление? Представьте на секунду. Обещайте меня не казнить. Все настолько серьезно? Да. Жаль. Император явно огорчился, а я, скрывая усмешку, исполнила Книксон и вернулась к кальмарам. Нас прервали на самом интересном месте. Другие участницы тоже отличились. Одна подарила сплетённый из цветов венок, Надеюсь, не на могилку графа, другая вышила салфетку. И только одна участница, мисс Трайн, ничего не приготовила. Ей не досталось розы. Бедняжка теперь вынуждена покинуть отбор и вернуться домой. Нам пообещали на завтра экскурсию по оранжерее и отпустили с миром. Я успела ускользнуть до того, как на меня накинулись обозреватели или остановил Акли. Его назойливое внимание начинало докучать. Жаль, не взяла с собой никаких полезных трав, того самого сомнительного свойства. В покое вернулась утомленная, но в целом довольная вечером. Я приняла душ, переоделась в шелковую сорочку, но, лежа в кровати, поддалась волнению. Передал ли император графу артефакт или нет? А может, присвоил себе? Схлопотать проклятие из-за того, что позволило духу фамильяра погибнуть, Конечно, не хочется, но еще больше не хочется прощаться с пиратом. Он хоть и недолго был частью моей жизни, но стал родным и самым дорогим, пожалуй. Уже когда засыпала, почувствовала движение воздуха совсем рядом. Щеки коснулось нечто прохладное. Я не испугалась, не вздрогнула, а лишь улыбнулась. Пират дал о себе знать, дал понять, что все хорошо. Граф принял мой дар. Принял. Не это ли главное? Думать, почему я отдала инквизитору самое ценное, что у меня было, не хотелось. Утром я планировала спокойно позавтракать в покоях, так как вчера нам дали такое разрешение. Привести себя в порядок, почитать немного и в назначенный час спуститься в холл. Но у не бывает, чтобы все шло по плану. Мы вообще существа легкомысленные и беспечные по своей натуре. взбалмошные, свободолюбивые и азартные. Азарт у нас в крови и часто толкает на необдуманные действия. А еще нам часто недостаёт терпения. Вот терпение у меня, как сплетников при императорском дворе. Хоть отбавляй. Наверное, мне все же повезло, что мой отец не колдун, а самый обычный заурядный человек, но в то же время самый необычный для меня. Полюбил ведьму, заботился, ценил, и благополучно спятил после ее смерти. Но суть, в общем-то, в том, что мамина кровь сделала свое дело. Некоторые черты характера и особенности поведения ведьм я все же переняла. И сейчас, вместо того, чтобы придерживаться намеченного плана, как порядочная леди, я в одном тонком халатике на голое тело сидела растрепанная на широком подоконнике в гостиной, ела круассан, пила кофе и любовалась светлеющим небом и солнцем, встающим из-за гор. Сегодня снова будет жарко. Того, что один человек бесцеремонно заявится в мои покои, я не ожидала. А входить без стука и так, чтобы камеристка ничего не доложила, может только граф. Но я столкнулась с пристальным взглядом серых глаз и поперхнулась воздухом. Поставила чашку на блюдце, отложила круассаны и опустила ноги, пытаясь прикрыть их полами шелкового халата. Хм, доброе утро! Сипло вымолвила, борясь со смущением. Не ожидала увидеть вас, господин Адриан. Зови меня, Адриан, бесстрастно поправил граф и неожиданно приблизился. Сел рядом и оглядел меня с головы до ног. -Придаешься греху? Хм, отдыхаю, усмехнулась в ответ. Что привело вас? Только не говорите, что хотите вернуть пирата обратно, притворно ужаснулась я. фамильяр у меня с гонором но он надежный и бесконечно преданный друг кот ваш наглец небывалый спокойно кивнул граф и бесцеремонно взяв мою чашку пригубил напиток а оставить обратно не спешил но возвращать я его не собираюсь я здесь не за этим граф выглядел предельно серьезным а зачем тогда уделишь мне немного времени разве я могу отказать не язви одевайся Серые глаза скользнули по моему телу красноречивым взглядом, вгоняя в краску. «Я подожду здесь». «Хорошо». Глухо отозвалась и слезла с подоконника, придерживая халат, чтобы полы не разошлись. «Дайте мне пять минут». «И ты за пять минут соберешься? Иронично поинтересовался граф, а я заметила на его лице те самые теплые, живые эмоции, которые стали появляться с недавних пор и от чего то будоражили. Если будете чаще вот так улыбаться, соберусь за три». Учтиво поклонилась и скрылась в спальне, гадая, куда граф меня поведет и чего от меня хочет в такую рань.